Глава 23. Сила слова. Как бы то ни было, но у злополучных ступеней между кустами сирени, избежавших участи быть порубленными мечами черного властелина и Артес, возникло красно-золотое сияние двери портала. Маша Храбров скинула голову и прыгнула в светящийся прямоугольник. Миссия есть миссия. Негоже бегать от работы, особенно от той, которую можешь сделать лишь ты и перепоручить некому. Портал закрылся. Девушка поежилась от стылого ветра и торопливо залезла в рюкзачок, вытаскивая оттуда тонкую ветровку. Натянула на себя, огляделась. Осень, громадные даже не лужи, озера грязи, низкое серое небо, мерзкая морось дождя, разбитая в хлам грунтовая дорога. С редкими голыми деревьями по обочинам и странный мешок, привязанный к ближайшему живому столбу. Или нет, приглядевшись повнимательнее, девушка сообразила, что к кряжестому и колючему дереву примотан человек, пока живой, но подвешенный вверх ногами. Какие затейники! Мягко спланировал на дорогу яркий лист, принимающий облик фейри. Древний с любопытством огляделся, покрутил головой. Он то ли принюхивался, то ли прислушивался, стоял прямо в глубокой луже, но почему-то не в ней, а на ней, будто был жуком водомеркой чьего веса не достанет, чтобы прорвать тонкую пленку натяжения и утонуть. Что лужа, даже моросящий дождь каким-то образом ухитрялся огибать Сида, оставляя его сухим и ярким. В пику тусклой осенней серости мира Маша, насупив брови, решительно зашагала к дереву со специфическим урожаем. На ходу девушка обнажила меч. «Добьешь?» – весело поинтересовался Фейри. Нет, сниму, поправила Артес. А если он преступник? восхитился Фэб твердости намерения. «Все равно сниму, распрошу. Надо убить? Убей. Но мучить? Маша сердито покачала головой и опомнившись, уточнила у Отсюда ты можешь уйти к своим. Нет, наших тут нет, сразу отмел предложение Фейри. Магии и силы тоже почти нет. Все мутно, нити не протянуть, зеркало зова не создать. Жалко. Может, в следующий раз? Согласилась девушка и, добравшись до дерева, принялась резать веревки, которыми сильно побитая тушка неизвестного тощего брюнета оказалась на совесть примотана к стволу. Меч не подвёл. Хватило нескольких взмахов, чтобы мокрое тело свалилось на руки Артес, и едва слышно застонала, вызывая закономерную реакцию. Бело-золотой свет, доставшийся вдар от плодов эльфийского леса, окутал человека. Нехорошая краснота исчезла с лица. Синяки, густо усыпавшие тело вместе с глубокими царапинами от колючего растения рассосались. Внутри что-то явственно похрустело, срастаясь. "Пить", шепнули губы. Маша достала из рюкзака пластиковую бутылочку с водой и напоила бедолагу. "Благодарю спасительница". Утолив жажду, неизвестный открыл исцеленные от пары парафингалов бледно-голубые глаза. "Как тебя угораздило тут оказаться?", уточнила Сазонова, пряча пустую бутылку назад в рюкзачок. Меня приговорили к смерти за черное колдовство, смущающие умы и души людские, глядя на девушку совершенно бесхитростными голубыми глазами, пояснил преступник. А ты колдовал и смущал? Восхищенно встрял Фэб. Сколько он не смотрел на древо повешенного, черной силы, способной делать из смертных марионеток, не находил. Я лишь пел им свои песни, виновато улыбнулся человек. Песни о любви, дружбе, прощении, о помощи сирым и убогим, люди слушали и становились лучше. Они начинали видеть и помогать. А потом потом твои чары развеялись, человеки обнаружили, каких глупостей натворили, озлились на тебя, побили и повесили здесь. Догадливо закончил рассказ фейри. И судя по враз паникшим плечам горе проповедника, не ошибся. Они сломали мою лютню. Пожаловался бедолага менестрель, словно из всей череды неприятностей и бед постигших его. Именно это, а не весеннее на дереве вниз головой, оказалось самой трагичной. Это поправимо. Довольно заулыбался Фэп Кнутовище и неизвестно откуда вытащил странный предмет, более всего напоминающий маленькую арфу. Держи. О, дивный инструмент. Благоговейно принимая неожиданный подарок, Выдохнул человек. робко тронув мелодично зазвучавшие струны. Моя признательность неизмерима. Ты заплатил рассказом о своих подвигах, череплюд. Довольно объявил фейри. «Моих по... подвигах? неуверенно переспросил тот. В ответ фейри лишь издал переливчатый смешок. Объясни, попросила Маша, пытаясь ухватить за хвост мельтешащую где-то совсем рядом мысль. Что ты имеешь в виду? «Чары голоса этого чудика. Уже открыто рассмеялся Фэп, перебаламутившие человеков. Занятно. То есть он и в самом деле своими песнями заставлял людей поступать так, как пел? Изумилась девушка, знавшая, что настоящая музыка будет в душе светлые чувства, но никогда не рассматривавшая концепцию с магической точки зрения. Воистину Снова переливчато рассмеялся древний, наслаждаясь комизмом ситуации. Алчных делиться, жестоких жалеть, надменных присмыкаться. Ах, какая дивная шутка в нашем духе. Фейри снова захохотал. Маша и невольный виновник пробуждения лучших чувств человеческих переглянулись. Первая смотрела задумчиво, второй виновато беспомощно. То, что миссия состоит именно в том, чтобы что-то сделать именно с этим бедолагой, Артес осознавала четко, но что именно, пока сообразить не могла. Убивать его однозначно не стоило, но и освободив, оставить ради того, чтобы при следующей же встрече с людьми все повторилось и закончилось самым печальным образом, тоже не имело смысла. Я не могу не петь. Беспомощно, виновато и светло улыбнулся проповедник-музыкант словно заранее принимая любую свою участь и не могу не петь о том, о чем пою. Значит, снова будешь висеть там. жестко придрёк Фев, кивая на шипастое дерево. Ему все происходящее казалось очень веселым, в отличие от Маши, вовсе не считавшей подвешивание музыкантов удачным методом борьбы даже с очень скверными песнями. Хотя для иных она бы сама ратовала за кляп с дырочкой, через который можно было бы поесть, попить, но не петь. Надо что-то делать, так нельзя, прикусила губу девушка. Найми ему охрану, небрежно посоветовал Фейри. У меня нет денег, снова виновато улыбнулся Министрель. а Маша почесала лоб. Идея с охраной ей понравилась, но денег у девушки так же, как и у чудика-волшебника, не имелось тем более местных денег. Я могу создать ему теневых спутников, прикинул Фэп. Это как? заинтересовалась Сазонова. В обмен на твои печенья человечка. Каждый день, покуда я не вернусь в холмы, прищурил янтарные глаза Сид. Хорошо, просто без торга согласилась девушка, и так собиравшаяся регулярно печь для фейри печеньки, если они ему требуются для жизни. А что сможет охрана? Все зависит от приказа, вложенного при ритуале. Повел плечом яркий фейри осенних цветов и сам же предложил, к примеру, убивать каждого, кто поднимет руку на певца. Нет, нет, так нельзя, испуганно пролепетал менестрель, замахав руками. «Они же люди. Я бы поспорил, фыркнул сид и внес новое предложение. Тогда закрывать тебя от клинка и иной кары, унося прочь от угрозы. А это мне нравится, заулыбался Чераплют, оценивая магическую перспективу смазать салом пятки в критический момент как очень удачный выход. Только ты сам перед выступлениями предупреждай слушателей о свойствах песен, попросила Маша. Вряд ли поверят сразу, но не будут чувствовать себя обманутыми. Сдерживать то, чем твоя музыка влияет на людей, и дозировать, ты, конечно, не умеешь. Увы, Виновато и чисто улыбнулся творец странных песен, влияющих на умы и чувства гораздо более привычного. До встречи с вами я и не подозревал о том, что людей преображает не сила искусства, а сила магии. Возможно, мне стоило бы вовсе прекратить выступление, но я не смогу. То, что рвется из груди и срывается с пальцев, касающихся струн, оно сильнее меня, и даже если рано или поздно приведёт меня на такую же дорогу, Пусть. Значит, такова моя судьба. «Обожаю менять предначертанное, расплылся в хищной улыбке фейри и снял с пояса кнут. Тот, оказавшись в руке Фэба, мгновенно сменил форму, оборачиваясь кинжалом с тонким коротким лезвием. Мне нужна твоя кровь, человек. Министриль тут же вскочил на ноги и доверчиво протянул фейри руку. Поклянись, что более нужного для его защиты не возьмешь». И никак иначе не используешь. Движимая инстинктом, потребовала Артес, положив ладонь на предплечье Сида. С тобой скучно, скривился жестокий проказник и нехотя прошептал слова древней клятвы: не чинить вреда, не брать живительной влаги более, чем требует защитная ворожба. Лезвие кнута кинжала прошлось по рукам фейри и человека, хлынула кровь. Древний запел Слов в Машином понимании в песне не было, лишь переливы звука и интонаций, которые совершенно не способны воспроизвести человеческое горло и вполне вероятно, не в силах уловить целиком ухо простого смертного. Звуки лились, менестрель в завороженном восхищении внимал песни колдовству. Маша наблюдала за происходящим и за дорогой заодно. Это сейчас она пустынна, но в любой момент все может измениться звучала колдовская песня, и из ее звуков, магии фейри и пролитой крови, рождалась живая магия. Красные капли преображались, свиваясь лентами. Те в свою очередь принимали странный облик пляшущих кровавых теней, окружающих менестреля. Вроде бы фейри не обманул. Крови у человека взял немного, но ее хватило, чтобы возникло три кровавые тени, лишенные ртов и глаз. Тем не менее, Маша показалась, что странные создания внимательно слушают Феба и изучают певца. Прошло не более получаса. Песня завершилась, клинок снова стал кнутом. Порезы на руках смертного и затянулись сами собой. Три кровавые тени слились в одну, одно, и метнувшись к министрелю, врезались в него, исчезая. Человек невольно охнул от неожиданности и потер грудь, словно ему и впрямь ударило магическими охранниками поддых. Куда они исчезли? робко уточнил певец. Они заняли место стражи подле тебя, смертный, снисходительно пояснил фейри. А Сазонова только сейчас, приглядевшись внимательнее, увидела, как заострились и так точенные черты лица сида, обрезались скулы. Какую бы надменную мину фейп не строил, Но странная ворожба не прошла даром. Он устал и отдал изрядную долю сил. Но самое главное спутник сделал. Тяга, приведшая Марию на слякотную дорогу, пропала. Девушка ощущала, как возникает иная сила, увлекающая артес прочь от мира, свершившейся миссии. Открылся портал, только не к кустам сирени и ступенькам, а снова в квартиру сазоновых и к лучшему. Затухающие восторженные крики благодарного менестреля и его обещание сочинить песнь легенду о спасителях еще звучали в ушах, а надменный сит уже оседал на пол. Маша подхватила на руки его легкое тело и, не обращая внимания на иномерную грязь, поволокла Феба к дивану. Печеньки Артес Напомнил девушке Сид с надменной полуулыбочкой и, обернувшись листом, затерялся в волосах прежде, чем Маша сделала пару шагов. "Будут", твердо пообещала девушка, и Кольфэб стал листиком, снова вышла из квартиры, намереваясь все таки добраться до магазина, чтобы купить еще и ингредиентов для заказа Сида. Первая сплетница двора, баба Люба, сидящая на скамейке, долго терла глаза, глядя вслед молодой соседке. Вроде как внучка Сазонова только что выходила из подъезда и обратно не заходила. Чего ж она снова выходит-то? Или у старика Федьки две внучки? Не, вроде с утра одна была. Да, уж пора на диспансеризацию в поликлинику. Пускай доктора осмотрят. Вдруг у нее какая жутко опасная болезнь с галлюцинациями приключилась. Не ведая о страхах мнительной, обожавшей лечиться от всего на свете старушки, Маша сбегала в магазин за хлебом и мягким творогом. Обещания надо исполнять, тем более обещания, данные соратнику в благодарность за помощь. Ну и что, что Фейри помогал не от чистого сердца, а ради забавы? Главное, он помог, защитил талантливого, хорошего человека, так что печеньки заслужил. Полчасика возни за такую помощь мелочь. И вообще, творожные печеньки всем нравятся. Если снова придут гости, будет чем их угостить. Печеньки получились красивые, поблескивающие сахарными бачками. На аромат свежей выпечки фейри отреагировал значительно оперативнее, чем на обычный зов. Слетел листиком с головы человечки, наполнил бокал вином и, придвинув к себе блюдо, с урчанием принялся насыщаться. Игнорируя все прочие внешние раздражители, Маша только улыбнулась, похвалив себя за предусмотрительность. Два противня всегда лучше, чем один. Интересно, как там дела у Зера и Фалькора? О делах черного властелина девушка как-то даже не думала. Он все таки правитель и очень занятой мужчина.